Ну, люди добрые, смотрите на пленных, обиженно воскликнул староста. Ты, Серёжка, возьми косу от этого бездельника. Ну, да мы вам покажем. Серёжка, двадцатилетний парень, взял косу у Швейка, а староста вырвал другую из рук Марика и стал перед зверженный. Ну а теперь делай, что хочешь, покажи, что у ты умеешь. И он принялся косить так, словно от этого зависело спасение их жизни. Зрители восторженно подбодрили своих. Марик покрикивал на звержуну, чтобы тот не опозорился, а Швейка за всех сил кричал: "Гип-гип, гип-гип, ура!", чтобы поддержать настроение. И, идя с Мариком за косарями, он вспоминал: "Вот это состязание, как у той Багумилы, когда там косил вомочка из воплана. Ну угон один косит, и завтрак ему приносит сам помещик из имения. Он смотрит, сколько вомочка накосил. Тот косил хорошо." И он его только похвалил: "Хорошо, Вомочка, хорошо". Но поспорил на 10 л пива, до вечера всё тебе непокосить. А Вомочка на это судири: "Я спорю на 20 л, что до 6 часов покажу всё". А тот, уходя, говорит Вомочке: "Я вам пошлю сюда две бутылки заранее, чтобы вы набрались сил". Придя домой, он специально разбил градусник, вылил из него ртуть в пиво и поставил это пиво с девочкой на обед Вомочки. Тот съел хлеб, выпил пиво и начинает опять косить. И вдруг чувствует боль и бежит за кусты, бежит второй раз, бегает всё время. Он догадался, что помещик что-то сделал, чтобы выиграть спор, что в пиво ему что-то подмешал. И тогда придумал такую штуку. Он разделся до ног и только сзади привязал рубаху и косит во всю силу, не обращая внимания, что делается позади. 6 часов помещик приезжает на бречке на луг, а Бомочка его встречает уже. На лугу ни одного стебля. Ты выиграл, Бомочка, говорит помещик. А что это ты делаешь? Судря мой, прошу снисхождения. Завтра можно будет сгребать всё, что я покосил, а та другая часть пойдёт на удобрение. Видите ли, вся трава мною обгажена. Дал бы бог, вздохнул Швейк, чтобы эти так спорили. до самого вечера. Но его молитва не исполнилась. Через 2 часа староста сложил косу и глубоко вздыхая сказал: "Выдержал сволочь такая. Такой ледачий, а русскому человеку с ним столько пришлось возиться". Звержено победоносно улыбнулся, а Швейка, смотря в лук, убедился, что его половина выкошена и похвалил Звержено: "Ишь, какой ты молодец!" После обеда вызвали на состязание ещё кого-нибудь. В это время пришла Наташа и позвала их на обед, который она приготовила. Обед был плохой. В воде было сварено пшено, воду из которого она потом слила в миску, полила кашу из бутылки каким-то маслом, из ведра вынула хлеб, разрезала его на куски, на мешки положила ложки и сказала: "Вот, кушайте на здоровье". Швей клезнул масло с пальца. Дуняшка, заметив его изумлённое лицо, объяснила ему, показывая на бутылку: "Это наше подсолнечное масло". После обеда Трофим Иванович посмотрел на солнце и залезая в тень под телегу, сказал благосклонно: "А теперь часочек отдохнём. Теперь дети ложитесь отдыхать". Дуня с Наташей ушли к бабам на соседнее поле. Через некоторое время оттуда донеслось пение, к которому швекс с интересом прислушивался. Затем он почувствовал Что ему было бы приятно остаться одному, и отошёл за телегу, скрывшись в высоких лепухах. Пение прекратилось, а когда Швик, облегчившись, стал, перед ним открылась неожиданная картина. Все женщины сидели на корточках на расстоянии, которое позволяло им быть невидимыми, и упорно смотрели на то место, где был он. Как только он поднялся, они разбежались со смехом и снова на другом конце поля зашушукались, показывая пальцами в его сторону. Потом Трофим Иванович решил: "Я пойду косить со звержиною, а вы, ребята, с дочками будете молотить".